День, два, три. Дни, похожие друг на друга, одинаково долгие и тревожные. Сидят бойцы в шарашке, как в склепе. Что происходит, непонятно. Сидят командиры, которые знают больше, но от этого им не легче. — Разору усилил? — Усилил. Сказал, что если кто спать будет, голову поотвинчиваю. Торчит безвылазно в шарашке Петр Семенович. Некуда ему идти. На контактных номерах незнакомые люди висят. Все связи утрачены. Что происходит, не понять. Не самому же в Кремль заявиться. Газеты принесли? Вот, целая пачка. Схватил, жадно перелистал страницы. И радио болтает, не переставая. Никто его не выключает и не убавляет звук. Вдруг какое сообщение? Но нет ничего. Газеты про успехи и рекорды пишут, фотографии членов ЦК, передовиков производства и народных артистов публикуют. Радио, марши и спектакли передает. А какая возня там идет, поди узнай. Слушок по стране уже, возможно, ползет, но как им о том узнать, когда они, как на острове, живут? Надо бы на базар сходить. Зачем? У нас продуктов в достатке. Послушать, о чем народ болтает». Слух он впереди официальных заявлений бежит. «Верно. Зэки о любой амнистии или о смене лагерного начальства первыми узнают. Еще никакой информации, а они уже от радости светятся. Откуда? Или у них чутье такое собачье?» Но и народ ничего не знает, хотя шепчется, что давно что-то товарища Берии не видно, не пишут про него и фото не публикуют. И вроде бы кто-то слышал, что заболел он тяжко, так что с постели не встает, только об этом пока не сообщают. А может, скинули его? Слухи, слухи. Но верно, больше недели прошло, а о нем ни слуху, ни духу. «Уходить надо. Пора, а тут досидимся до беды», — кивает Петр Семенович. «Верно, пора. Может, Берия и вернется?» но только с каждым днем надежда угасает. Если скинули его, то теперь чистка рядов начнется, а они в его обойме. Добро, готовьте личный состав. И вдруг, хотя все ждали, сообщение по радио о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Лаврентия Павловича Берии, направленных на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала выразившихся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР над правительством и Коммунистической партией Советского Союза. Вот так! Теперь никаких сомнений. Не удержался товарищ Берия. Соскользнул. Упал. Всем немедленная эвакуация. Только поздно. Ушло время. Второй НП докладывает... На дороге колонны из четырех БТРов и грузовики с солдатами. Сколько машин? Около трех десятков. Выходит, минимум десять рот, а то и больше. Это как кузов набить. А то ведь можно личный состав как сельди в банку натолкать. Десять рот — это серьезно. Особенно, если это не новобранцы-срочники. Плюс бронетранспортеры с крупнокалиберными пулеметами, которые как косой косить будут. «Вскрывайте оружейку». Бойцы разбежались по помещениям, благо все было собрано и упаковано заранее. Бойцам, тем более недавним зэкам, собраться только подпоясаться. Они вещами не обрастают. Но все равно каждый шаг, каждая пробежка — это секунды, минуты. Подразделение — не человек. Котомку на плечо не забросит и в дверь, в чем есть, не выскочит. Тут спеши, не спеши. «Сколько у нас времени?» Минут двадцать, пока они разведку проведут, дорогу прощупают, дозоры вышлют. Вряд ли они нахрапом полезут, рискуя на мины или засаду нарваться. Это азбука. Пожалуй, все тридцать. Но тридцати минут не получилось. Колонна, не снижая скорости, выскочила к забору, раскатилась, встала подковой против КПП. Солдаты, выпрыгивая из грузовиков, шустро разбегались вдоль периметра, взяв шарашку в кольцо. Все. Захлопнули крышку. В наглую действуют. На испугу берут. Командиры собрались вместе. Как действовать будем? Прорываться. Какие другие варианты? Из-за забора, перекрывая все шумы, зашуршал, прокашлялся, гаркнул басом матюгальник. Слушай сюда. У меня приказ взять вас живыми или мертвыми. По мне лучше живыми, чтобы своими бойцами не рисковать. Ну, а если нет... У меня здесь четыре батальона, плюс бронетехника на подходах. А мало будет? Там далеко что-то знакомо загудело, приблизилось, и из-за леса, чуть не срезая верхушки деревьев, ревя выскочило звено штурмовиков. Пронеслось над самыми головами так, что фуражки на головах закачались. Ни хрена себе! Надеюсь, все понятно? Так что сопротивление бесполезно. Хендехох, хох ребятки, выходим по одному. Оружие в штабель. Командиры и бойцы замерли в растерянности, задрав головы к небу. — Их что, бомбить будут? — Похоже, будут. — На такое никто не рассчитывал? Такое в голову прийти не могло. — Предложение. — Потянуть время до темноты немного осталось, а там на ура. — Потянуть время согласен, а на ура вряд ли получится. — Так что, сдаваться? — Сдаться можно, только, боюсь, нас тут же и положат. Тогда сразу бы разбомбили. — Тоже верно. Значит, учинят допросы с пристрастием. А уже потом. Опять захрустел микрофон. — Вы что там, умерли? — Уже? — Я же приказал. Руки в гору! Выходи по одному! Вот привязался. — кофтаранг, поговори с ними. У тебя глотка луженая? — Этому верно. Никакие матюгальники не нужны. Набрал в грудь воздуха так, что вены на висках налились. Гаркнул. — Нам подумать надо! — А кофе горячего с пирожками не требуется? Петр Семенович покачал головой. — Так не пойдет. Не станут они ждать. Надо им зацепку дать. — Какую? — Сказать, что нам посоветоваться надо. — С кем? — Неважно. Им нужно наших командиров вычислить, под кем мы ходим, чтобы тропинку к ним протоптать. Теперь они на провод сядут, чтобы разговоры наши слушать. Им молчаливые трупы хуже, чем живые болтуны. — С кем нам говорить? Все твои контакты оборваны, — удивился партизан. — Хоть с кем. Звони по первому попавшемуся номеру. Давай, кафтаранг. Нам посоветоваться надо, — рявкнул Ковторанг. — Мы люди, как и вы, военные. У нас приказ. — Чей? — Неважно. Дай нам пару часов. Наше начальство свяжется с вашим начальством и все уладит. Зачем нам стрельбу устраивать?» Пауза. Видно, кто-то с кем-то совет держит. «Ладно, валяйте. Час даю». «Прокатило». «Давай по телефону дурочку валять. Только долго не болтай». Крутится диск. Голос. «Алло, говорит шестой. Передайте второму, что у нас ЧП. Будем ждать его звонка». «Чего?» «Обязательно передайте. Ждем». Трубку на рычаг. Еще один звонок. Нам необходима помощь людьми и техникой. Немедленно. Он в курсе. Отбой. Пусть теперь выясняют, прослушивают, трясут случайных абонентов. Рацию сюда. Стучи на ключе любую хренотень. Набор букв и цифр. Пусть перехватывают, расшифровывают и головы ломают. Ну ты, ли, Петр Семенович, жить захочешь, не так извернешься. А я хочу. Теперь предложение. Кафтаранг, ты в армейских делах самый опытный. Тут куда ни кинь. Численное превосходство, калибры, авиация. Мы внутри, они снаружи. Сели и крышку припечатали. Только если темноты дождаться, тогда шансов чуть больше. Партизан. Но храпом прорываться кто-нибудь выскочит. А кто не выскочит? Нужен отвлекающий маневр. Ввязываемся в бой в одном месте, оттягиваем, разделяем силы противника. Основной массой наваливаемся в другом, где меньше ждут. Гладко было на бумаге. Дай сюда карту. У них бойцы по периметру. Плюс наверняка пулеметные точки по границе леса. Маневр свободный, не станут они все в одно место бросаться. Была бы у нас артиллерия, мы бы их к земле прижали, а так... Не война это, не фронтовая операция. И мы, не фрицы, перестреляют нас, как зайцев. Вначале тех, потом других. В мешке мы с горлышком перетянутым, так что не вздохнуть и не пикнуть. Постучал себя по шее партизан. — Крюк, ты что молчишь? — подумал Крюк, сказал. — Думаю, ручки поднять. — Что? — Задрать руки, выйти колонной, сблизиться и... — Схлестнуться в рукопашку на ножичках. Вряд ли они такого ожидают. В ближнем бою мы сильнее. Выбьем командиров, захватим оружие. — а Абутыеры... В кучу они стрелять не будут, чтобы своих не положить. А в драке морда в морду численный перевес не так важен. Потому в десятером одного бить несподручно — не драка это, толкотня, где все друг другу только мешают, размахнуться не дают. — Это верно. — Другого выхода не вижу. Стволами нам не прорваться, у них против каждого нашего с десяток своих имеется. Плюс БТР и плюс, черт возьми, фронтовая авиация, с которой точно не поспоришь. Разбомбят или перестреляют, как в тире. Нужно сходиться на расстоянии вытянутой руки. Только лоб в лоб. Все затихли. Авантюра. На пулеметы с перьями бросаться. Где такое видано? Но какие другие варианты? Пожалуй, я соглашусь, — сказал Абвер. В драке все лично от тебя зависит. А в стрельбе есть много факторов, которые против нас. — Поле дура! Штык молодец! — усмехнулся Ковторанг. — Хотя рукопашка — это такое месиво, что не дай бог никому. — Но коли надо, постучимся кулачками, не впервой. — Тогда готовимся. Бойцов выстроили в коридоре. Всех. Вперед выступил Ковторанг. — Расклад такой. Сдаваться нельзя. Иначе лубянка, барбосы, сломанные ребра и стенка. — Драться глупо, бомбовозы все видели. Сбросят нам на головы два десятка двухсоток, и здесь камня на камне не останется. И мы кусками. Шанс один — сойтись в драчку, стенка на стенку. Поэтому автоматы, пистолеты долой, точим ножи и финки, суем их в голенище и рукава, ховаем за воротник так, чтобы они в глаза не бросались. Заточки, гвозди тоже сойдут. Дальше разбиваемся на пары и тройки, чтобы спину друг другу прикрыть. Прикидываем, как сподручнее действовать. Задача ясна? Тогда готовимся, сынки, как на фронте. Враг впереди, свои рядом, плечом к плечу. А назад? Назад дороги нам нет. Что там? Ерунда какая-то. По адресу, который мы по номеру пробили, семья пенсионеров проживает. Муж и жена, семидесяти лет. Муж инвалид. А второй номер? Там коммуналка. К телефону подходят все, кому не лень. Так может, кто-то из них диспетчером подрабатывает. Ему звонят, он передает. Не похоже. Там такая шваль обитает. Один другого краши. Мы с участковым поговорили. Ни одного вменяемого жильца. Значит, надурили. Зачем? Время тянут. — Ладно, начинай операцию, действуй, но не усердствуй, всех подряд не вали, по максимуму живыми бери. Нам языки нужны, их можно развязать, а трупы, они молчуны. Пусть первый, кого возьмешь, командиров укажет. Хоть на куски строгай, а командиров береги, пылинки с них сдувай. Задача ясна? — Так точно. Куда им деваться? Я их, как медведя в берлоге, обложил со всех сторон. Только не забывай, что у этого медведя клыки и когти имеются. Их хозяин абы кого в шарашку бы не засадил. Так что не расслабляйся. — Ничего, справимся. Будут скалиться, мы им быстро клыки до да десен сточим. Не впервой. Ну — Ну-ну. Ворота загромыхали и распахнулись. В глубине, в свете фар и фонарей, маячили какие-то неясные фигуры. — Руки! — Покажите руки! Одну вверх, другой оружие держите. За ствол держите, обоймы и магазины сброшены. И без глупостей, огонь открываю без предупреждения. — Пошли! Откуда и кто кричит, не видно. Свет, бьющий в лицо, глаза слепит. — Подвое! Расстояние между двойками — три шага! Потянулись бойцы. Одна рука над головой, в другой автомат, который прикладом по земле скребет. Туда бросать! Загремел металл о металл. Бесполезные в данном случае железяки полетели в общую кучу. — Кто без оружия? Отходи в сторону! Рук не опускать! Строй не нарушать! — Значит, шмон будет. Тянутся бойцы. Растет куча оружия. Задние ряды напирают на передние, отчего те сдвигаются вперед. — Кто командиры? Сюда вышли! Командиры шагнули из строя, пошли на голос. — Стоять! — Встали. — И что дальше? — На территории кто-нибудь еще остался? — А ты пойди, проверь. — Кто сказал? — Ну, я! — сплюнул на землю крюк. Сзади потянуло дымком. Что такое? — Сволочи! Бумаги подожгли! Карпенко, бери свой взвод и переверни там все вверх дном, чтобы ни одной бумажки не пропало! Бегом! Взвод рысцой побежал к распахнутым воротам. А дальше... Дальше взвод полез в здание. Буром, на дурачка. Видно, уверовали в свои силы или потому, что торопились. Растянулись по коридору, ощетинившись стволами и вышибая ногами двери. Пусто. Никого. Везде никого. Оттуда запах! Быстро! Побежали, чтобы приказ исполнить, чтобы ни одной бумажки не потерять. Вышибли дверь, а там дым такой, что не продохнуть, и что-то мерцая полыхает, как костер в тумане. А это костеры есть, только не дрова горят, а папки. — Кравцов, быстро за водой! Всем отделением найдите ведра! Не найдете, хоть гимнастерки мочите! Побежала, громыхая по полу отделения Кравцова, туалет искать. Остальные метнулись в кромешную тьму огонь затаптывать, но не добежали. Из черноты, как из преисподней, их схватили сильные руки, перехватили рты ладонями, чиркнули заточками под кадыками. Что-то забулькало, закапало на пол. но гудит, трещит пламя, приглушая звуки. «Эй, что там у вас?» Тишина. Еще несколько солдат сунулись в дым и пропали, как сгинули. «Вы где? Чего молчите?» Страшно, жутко, когда уходят бойцы в темноту, и ни звука, ни вскрика. А в туалете тоже бойня. Режут военных, как баранов, выскакивая из кабинок и из-за углов, А выстрелить те не успевают, потому что в руках полные ведра, и даже если их бросить, на это уходят мгновения, равные их жизни. Засада? И нужно бы, как на фронте, закатить в темноту в пламя пару гранат и распушить от бедра длинные очереди, чтобы всех, кто в комнате, положить. Но нельзя. Свои там. Ушли и не вернулись. На это и был расчет. Вдруг чей-то голос «Помогите! Я ранен!» И еще один сдавленный стон. — Это же Трофим! Ты где? — Здесь! Один я! — Спасибо, служивый! — Отработал. Позвал своих. Подал голосок, на который, как на манок, новые жертвы пошли. И вновь тишина, потому что под ранком горло заточки перечеркнули. — Трофим! Ты где? Вскинулись тени с пола, ориентируясь снизу по ногам, действуя на ощупь, но не промахиваясь. Завалились солдаты, захлебываясь своей кровью. Был взвод, да не стало его. Один в живых остался. Этого встряхнули и к дверям поволокли. Ткнули ножом в спину против сердца. — Жить хочешь? Тогда командира зови. К телефону. — Как его зовут? — Подполковник Никифоров. — Вот его и зови. Кивнул. — Давай, базарь! Боец высунулся на крыльцо, крикнул. — Это я! Товарищ подполковник! Вас Карпенко зовет. К телефону. Он по нему говорит. Вас на связь требуют для переговоров. С другими разговаривать и отказываются. Телефон? Ну да, городской, по которому можно позвонить, чтобы поторговаться. А куда еще? Свой номер они знают. Все просто. Зверь сам на охотника бежит. Скорее я. Сейчас иду. Четыре бойца со мной. Побежал к зданию, фуражку на ходу придерживая. Клюнула рыбка. Клюнула. Только кто здесь рыбка, а кто рыбак, не понять. Рыбка думает, что она рыбак, и на крючок насаживается. Сама. Новая партия солдат вошла в здание. Спокойно вошла, потому что там свои. Там второй взвод шмон навел. — Карпенко! Карпенко, твою мать! Где ты? Чего молчишь? — Ну нет, Карпенко. В живых нет. — Вы где? — Здесь. Да не те. Короткая, так что маму помянуть не успели резня. — Тихо! Пикнешь смерть — смерть! Возле глаза, возле самого зрачка — заточка. И в спину что-то впивается, так что кровь по хребту горячим ручейком ползет. Страшно. А рядом, в шаге, бойцы хрипят, Уже мертвые. — Сейчас прикажешь своим грузить пленных в машины. Всех сразу. — А если нет? — прошептал подполковник. — Тогда убивать не станем. Зачем чужую работу на себя брать? Яйца на хрен отрежем. А твоя жизнь один черт под откос. Тебя прокурор на колыму законопатит, где таких, как ты, без яиц ждут, не дождутся. Затрещала ткань внизу живота, и что-то холодное и острое ткнулось в промежность, буравя кожу. Ну что, на колыму при достоинстве или туда же, но без него? Выбирай. Дрогнул командир. Смерти, может быть, по горячке и не испугался бы? вот так? Жизни лишиться можно, на то их натаскивают. Но лишиться жизни половой? о как же жена? И жена капитана? И еще одна буфетчица? В дальних гарнизонах без этого инструмента делать нечего. Даже на крыльцо не выйти. Что надо? Я уже сказал. Грузить пленных в машины. И своих тоже. Всех! Кивнул. Тогда давай к окну. И не блей, громче ори, как нам орал. Пушкарев! Я! Крутит башкой Пушкарев на крик командира. Где он? Ага, вон, в окно высунулся, рукой машет. Грози пленных в машины и коридор из бойцов выстрои, чтобы никто не сбежал. В остальные — личный состав. Всех! Мы уезжаем. БТРы вперед, пусть дорогу проверят. Обшмонать бы их надо, мы не успели. После! Три минуты тебе на сборы! обернулся. — Молодец. Посиди пока тут. Может, еще пригодишься. Сунули в рот кляп и еще пристукнули для верности. — Разобрать оружие! Занять проемы! Солдаты возле машин забегали, выстраиваясь в две шеренги. Другие в грузовики полезли. Умеют военные быстро приказы исполнять, особенно если в столовой каша стынет. «Плотнее вставайте, чтобы мышь не проскочила! Кто будет тормозить, лупи прикладами не жалея!» Два БТРа, дымя выхлопом, выкатились на дорогу. «А ну, пошли!» Бойцы уныло побрели по живому коридору, ощетинившемуся стволами. «Шустрее шагай!» Удар прикладом между лопаток такой, что кости затрещали. «Полегче! Ничего, не рассыплешься! Втянулась колонна в коридор по всей длине. «В машину! По одному!» Но никто никуда не полез. Сверкнули в темноте ножи и заточки. Каждый из своего, против которого стоял конвойного, зарезал. Взмах! И заточка, между ребер проскользнув, перечеркивает пополам сердце. А у кого-то между глаз ручка торчит. Один готов. Теперь следующий. Уже гвозди в ход пошли. Три прыжка к кучке солдат, и уже из чего-то виска только шляпка торчит. Вбит гвоздь в голову, как в полено. — Тревога! — но перехватывают зеки автоматы, рвут из рук умирающих солдат. — Справа! — бросок финки, и какой-то лейтенант, роняя из рук пистолет, хватается за горло, пуская кровавые пузыри. Рядом, к авторанг, солдат кулаками, как кувалды, молотит, ломая носы, вышибая глаза. Орет на кураже, как в рукопашке с немцами. — Полундра, братва! За родину! — короткая очередь. Кто-то из зэков, сломавшись пополам, ткнулся лбом в землю, но стрелка тут же достали и сполосовав финками. БТР! Ожил бронетранспортер, закрутил башни, сейчас довершит полукруг и лупанет по толпе из крупнокалиберного пулемета, сметая всех как мусор, и правых, и неправых. Но открытые люки бронированной машины, потому что никто не ожидал. Гранату! Две лимонки, прыгнув, как мячики, свалились внутрь. Секунда. Две. Взрыв. Замер БТР. А свалка идет. Вернее, бойня. Режут растерявшихся, впавших в ступор солдат, вколачивают в них финки, заточки и гвозди. — Командиров выбивай! — орет, перекрывая все крики и стоны к авторанг. Выбить командиров — первейшее дело. Без них солдаты — стадо. Режь их, как овец. Урки очухались, потянув ноздрями запах крови. — Ах суги! у реж Режь ментов! — дико заверещал кто-то из них, входя в раж. Хотя не менты тут, а армия. Выдернули из трупов скользкие от крови заточки, ощерились, бросились солдат кромсать. Умеют это урки и любят, когда ответки ждать не приходится, подранков выбирают и тех, кто послабее. Из окон шарашки разом застучали пулеметы и автоматы. Короткими очередями, потому что прицельно, чтобы своих не зацепить. Выцеливали тех, кто за кругом драки, кто самый опасный. Десяток солдат, побросав оружие, подняли руки. К ним метнулись урки. «Отставить!» — гаркнул Ковторанг. Но урки не услышали или не захотели услышать. Налетели, порезали солдат, никого не пощадили. Кому-то голову начисто отпилили, подняв в вытянутой руке. И это, возможно, переломило ситуацию. Выжившие военные, бросая оружие, побежали к ближайшим кустам. Преследовать их никто не стал. Прошло несколько минут. Может, три, может, пять. Кто считал? Поджигай машины! Зачем? Чтобы след оборвать. Грузи внутрь, поближе к бакам наших. Трупы грузи и тяжелых. Но они же... они еще живые. Нельзя их в огонь. Значит, помоги. — У нас санбата нет, и тащить с собой их мы не можем. Мы их потащим, а они нас в могилу. Тут скоро военных нагонят, все дырки ими заткнут, и если мы не успеем оторваться, в машину, чтобы никаких следов, ни лиц, ни пальчиков. В кузов заволокли трупы. Уже только трупы. Подогнали, поставили в кучу грузовики, перегораживая дорогу, прошлись короткими очередями по бакам, черкнули спичкой. — Уходим! Сейчас баки рванут! «В колонну!» «И бегом! Бегом!» К горящим машинам подкатили БТРы, Крутнули башнями, Замолотили из пулеметов наугад в сторону леса. Но поздно, поздно. Все поздно. Вырезаны, расстреляны батальоны почти в чистую. «Шире шаг!» Бегут бойцы одной длинной цепью, Обходят населенки и дороги, Ныряют в чащобы и болота, Выбирая для пути русло ручьев и речушки, чтобы след сбить. Привал. Пять минут на оправку. А вы, поворот к уркам, если отставать будете, то здесь ляжете. Понимают урки и даже не огрызаются. Побег дело веселое, святое. Подъем. Дозоры вперед. Отрыв два километра. Прикрытию выходить через семь минут. Отставших и дезертиров в землю. Пошли, ребята. Бегут зеки От кого? Куда? Ведь и не зеки они уже, и не ученые в халатиках, и не бойцы, а списанные вчистую по документам и по жизни покойники. Нет у них прошлого, нет настоящего и будущего тоже. Зайцы они, которых будут травить сворами псов. «Подтянись!»